Часть четвертая. Чертополох. Глава первая. В королевском вагоне было так роскошно, что это сбивало с толку. Словно ты оказался не в поезде, а просто в богато обставленной гостиной, разве что без камина. Мебель из дуба, мягкие сиденья, перегородка, за которой пряталась откидная лавка для сна, и даже письменный стол. На стенах висели миниатюрные пейзажи, окна были закрыты шторками с падающими мягкими складками. Точно такая же занавеска прикрывала дверь, ведущую наружу, в соседний вагон. Почти настоящий дом, только на железных колесах. Под их мерный стук леди Найтингейл задремала, свернувшись в кресле, в которое забралась с ногами по-детски. Черные туфельки остались на ковре. Ронану это не нравилось. Мало ли что может случиться. Погоня, нападение, внезапная остановка посреди северных пустошей. И придется тратить несколько минут на то, чтобы леди Флоренс завязала шнурки. Ронану вообще все не нравилось с самого начала. Вся эта идея с фиктивным браком, приказом его высочества, а ехидца в голосе принцессы просто выводила из себя. «Ну так вы же черный ловец, гер-охотник. Вы знаете, как обращаться с женщиной, у которой слишком много колдовства в крови?» «Кто защитит нас от неё, а ее от нас, если не вы?» Эти слова все еще звучали в ушах, и стоило закрыть глаза, как перед ними вставала грустная улыбка Элизабеты. Кармин на белоснежной коже, пятно крови на фарфоровой чашке. На принцессу Ронен злился, на девушку, которую сейчас вез воедин — нет. Леди Найтингейл, конечно, совершенно ни в чем не была виновата но кроме двойного убийства, в котором раскаивалась так глубоко, что это стало ее кошмаром наяву. И пусть ее память милосердно не сохранила сам момент чужих смертей, Флоренс Найтингейл отлично помнила то, что увидела, когда очнулась. Одна в темноте, пахнущей кровью. Сейчас она дремала, положив голову на жесткую дорожную подушку. На бледной коже виднялись красноватые пятна. Следы тех слез, которые леди Найтингейл успела пролить за две недели. Во сне лицо смягчилось, дыхание стало ровнее. Капли, которые дала Глория, действовали. Без них, Ронан был уверен, леди Найтингейл не смогла бы заснуть. В Эдине, в Гринлоу, храме на границе, перед лицом святых эта девушка станет его женой, по воле принца-регента. Но, кажется, вовсе не по собственному желанию. Выбора у нее не было. У Рона на выбор был, и он выбрал за них обоих. Словно почувствовав, что он смотрит на нее, Флоренс Найтингейл проснулась. Ее ресницы дрогнули, на лице мелькнуло капризное выражение, как бывает у разбуженных детей, и леди открыла глаза. Наверное, она не закричала только потому, что не успела. «Это всего лишь я, леди Флоренс», — сказал Ронан, стараясь, чтобы голос звучал как можно мягче. Она резко села, поправляя задравшиеся юбки. Румянец испуга схлынул с ее лица. Флоренс глубоко вздохнула несколько раз, оглядываясь и вспоминая, что к чему и где она находится. Ронан указал на плетёную корзину, которая стояла на столе. «Хотите перекусить?» — предложил он. «Почему вы на меня смотрели?» — спросила она вместо ответа. Ронан пожал плечами. «Просто задержал взгляд на вашем лице». Можно было бы сказать какой-нибудь глупый комплимент или напомнить, что через несколько часов она станет его женой, формально и на бумаге, для тех, кто хочет заполучить ее деньги и ее саму. Но Ронону это казалось неправильным, плохой идеей. Флоренс Найтингейл ловко зашнуровала туфли. Проделать это в корсете было бы сложно, а значит, она правда была настолько тонкой, что это казалось болезненной худобой, а не изяществом юной леди. Впрочем, после того, что она пережила, неудивительно. Чёрное вдовье платье делало ее похожей на тень. Флоренс встала и посмотрела на себя в зеркало, висевшее рядом с дверью вагона. Она сморщила носик и тряхнула головой, после чего покраснела и взяла с полки свой маленький саквояж. «Что вы делаете, леди Флоренс?» — спросил Ронан. «Ищу расчёску. Я растрепалась во сне». Она достала из саквояжа льняной мешочек с приборами для волос. «Простите, я покину вас на несколько минут, мистер Маккаллен. Мне нужно побыть одной». «Только недолго, леди Найтингейл», — сказал он, разглядывая штору, чтобы не смотреть на спутницу и не смущать ее. «Судя по времени, скоро за окном начнутся красивые виды». Флоренс застыла на миг. Ее собственная фамилия напугала ее. «Хорошо, мистер Маккаллен», — кивнула она сухо, а потом добавила, обернувшись. «Кстати, я не собираюсь сбегать или делать с собой что-то, если вы волнуетесь». Ронан волновался, это правда. Вдруг она решит выпрыгнуть из подходящего окна или попытается ринуться в соседний вагон и привлечет лишнее внимание к ним обоим. Но Флоренс, кажется, была благоразумна, хотя и напугана до смерти. Когда она вернулась, с влажными волосами у лба и висков, Ронан сидел за столом, рассматривая проплывающий за окном пейзаж. Ровные поля центрального Лагресса начали сменяться холмами вокруг Эброука, каменными изгородями и мостами через мелкие речки. Небо было ясным, солнце почти достигло зенита. «Я впервые путешествую на поезде», — сказала Флоренс Найтингейл. Она тоже посмотрела в окно, и ее взгляд вдруг ожил. «И впервые забираетесь так далеко от августа «Да», — ожидаемо ответила она, — Моргнула, смахивая подступившие вдруг слёзы, и посмотрела Ронону в лицо. Припухшие глаза были золотисты карими прозрачными, как сосновая смола или как хороший дорогой бренди. "Бывает же так в жизни, мистер Маккаллан", сказала Флоренс. "Что ничего не происходит, не происходит, а потом происходит всё и сразу. Одно за другим, словно святые смеются над тобой". "Да", согласился он. "Бывает так". «Вот я устала от этого», — Флоренс скрестила руки на груди и откинулась на спинку сиденья. Вместо потерянности в ее глазах блеснуло что-то очень похожее на злость. Не будь у нее на руках, сдерживающих магию браслетов, наверное, можно было бы начинать волноваться, не размажет ли самого Рона на кровавом пятном по стене вагона. «В таком случае посмотрите на овечек», — он кивнул на окно. Со склона холма как раз спускалась Атара, подгоняемая черно рыжими овчарками. Флоренс прилипла к окну, как городской ребенок, которого впервые вывезли в деревню. Ронан подумал, что для чьей-то жены она, пожалуй, слишком молода. «Интересно, что скажет отец? Успеет ли добраться до него хотя бы одно из писем? Или они вдвоем свалятся на голову Алику Макаллану раньше, чем королевский посыльный передаст ему радостную весть?» Младший сын, наконец, приведет в родовой замок молодую жену. Рыжую, как многие дочери Эйдина. И в какой-то степени действительно дочь Эйдина, если считать Томаса Голдфинча достойным сыном этой страны и забыть, что у Флоренс совершеннейшее лагресское образование и, возможно, такая же душа, нежная, как лилия. Или как одна из тех роз, лишенных шипов, сорт, выведенный для лагресских садов, чтобы нежные леди не искололи себе пальцы. «Знаете, о чем я думаю, мистер Маккаллан?» — спросила Флоренс, все еще разглядывая пейзажи за окном. «Нет, леди Флоренс. К сожалению, чтение мыслей не относится к моим талантам». Она слабо улыбнулась. «Вы назвали меня леди Найтингейл». И я подумала, а могу ли я называться так? Она снова повернулась к нему. Месяц назад я была мисс Флоренс Голдвинч. Потом стала леди Флоренс Найтингейл. «Завтра утром я буду кем? Миссис Маккаллан или все еще леди Флоренс?» «Вам интересно...» — Ронан наклонился к ней и понизил голос. «Останется ли за вами титул, если вы перестанете быть вдовой?» «Именно так». Она нервно засмеялась. «Мне надо думать о другом, а меня интересуют юридические тонкости наследования». «Ваш рассудок цепляется за то, что проще упорядочить», — сказал Ронан серьезно. Так он защищает вас. Поэтому, например, люди, которых постигло глубокое горе, начинают делать мелкие дела по дому. А вы думаете о наследовании титулов? Я думаю, у лорда Милли найдется на это ответ. Она покраснела, когда он упомянул Эдварда. Если хотите еще поспать, леди Флоренс? Пожалуй, нет. Она сложила руки перед собой и опустила на них подбородок, не прекращая смотреть в окно. «Лучше расскажите мне о том, куда мы едем и зачем». «Пожалуйста», — она повернулась к нему. «Я хочу уложить это в голове. Зацепиться и упорядочить, если хотите». И Ронан рассказал, предварительно налив себе воды из графина. Рассказывать предстояло много. «Мы едем на самом быстром поезде, который соединяет Августу и Грейстоун». «Завтра к вечеру мы будем в замке моего рода, но для этого нам придется пересесть в экипаж. Мы возьмем его в Гринлоу, пограничной деревне. Мы будем на месте через несколько часов. У поезда там короткая остановка, техническая, но мы сойдем. «В той деревне есть храм, где венчают без согласия опекунов», — упавшим голосом сказала Флоренс. «Да, именно», — Ронан кивнул. «Мы с вами, имея на руках разрешение его высочества, могли бы обвенчаться в любом храме, но лучше сделать это там, где не задают вопросов. К примеру, почему невеста бледна и в черном? «Ваша слава, леди Флоренс, к сожалению, оказалась слишком громкой и распространилась слишком далеко». «Не плачьте, пожалуйста». Он осторожно взял ее за руку. Флоренс не надела кружевные перчатки, оставила их на углу дивана, и ладонь ее была горячей и сухой. — Лорд Герберт спросил меня, — Флоренс вскликнула: почему я не нашла себе хорошего юношу и не сбежала с ним до Гринлоу? А я и не думала о таком, представляете, мистер Маккаллен. Вы, наверное, просто были слишком... Какой? Слишком невинной, слишком глупой, или, наоборот, слишком умный для такого. Хотя, может быть, сложись все иначе и будь лорд Силбер умнее, прозорливее и внимательнее к племяннице, «Всего этого можно было бы избежать». «Слишком тихой», — сказала Флоренс, «послушной и правильной. Да, я бы никогда не пошла на такое». «Да, я не пошла бы на такое», — добавила она, задумавшись на миг, и прекратила всхлипывать. «А новые вы...» — он склонил голову на бок. «Пошли бы против воли своего опекуна?» Она усмехнулась. «Совсем не по-детски, криво и зло. Я убила двух человек, мистер Маккаллен». И «Их убила магия», — поправил её Ронан, «которой вы не могли управлять. С точки зрения закона у вас не было намерения кого-то убивать. Тем более он почувствовал неловкость из-за того, что пришлось напомнить ей о событиях той ночи. Как я понял, вы защищали свою честь, а, может быть, свою жизнь или, как минимум, здоровье». Флоренс посмотрела на него, как на безумца, и побледнела. «Давайте вернемся к путешествию, мистер Маккаллен». Сдавленно сказала она. «Значит, после Гринлоу, где я формально...» Она подчеркнула это слово голосом. «Стану миссис Маккаллан, мы с вами отправляемся в дом вашего отца?» «В замок, леди Флоренс», — уточнил Ронан. «Лаган — это старый замок, и пусть сейчас там живут только мой отец и его люди, это дом всей моей семьи. Ехать до него немало, поэтому, к сожалению, вам придется потрястись в экипаже» но обещаю я попрошу возницу останавливаться на самых красивых перевалах чтобы вы могли ими полюбоваться и еще подумал он хорошо бы чтобы в экипаже была шерстяная шаль а лучше плед потому что от суровых и единских ветров ее платье и даже ее тонкое шерстяное пальто не спасут священник не был рад их видеть конечно никому не нравится когда тебя будет после доброго ужина и заставляют работать Но блеск серебра неплохо приободрил брата Райана, а бумага с королевской печатью заставила окончательно расстаться с сомнениями. Церковь святого Энгуса в Гринлоу была маленькая, скромная, не то что столичные храмы. Никаких витражей и шпилей, только темный зал, пропахший розмариновым дымом, окна, похожие на бойницы, и божественный огонь у алтаря. Флоренс испуганно жалась и пряталась за спиной Ронана. На миг ему показалось, что она просто упадет в обморок от тяжелых запахов, усталости, волнения, ну и от воспоминаний, конечно. Всю дорогу, пока они сюда добирались, и пока ему не приходилось рассказывать леди Флоренс Найтингейл об едине о себе, о своей работе или о чем то еще, к примеру, о тюленях-оборотнях, в которых верили на Западных островах, он думал, мысли касались не только его будущего, карьеры и этого странного брака, который его карьеру едва не разрушил. Еще он думал о том, что чувствует девушка, которая сидит напротив него в тряской карете. Что заставляет ее губы превращаться в тонкую скорбную линию. Тоска по семье, которая от нее почти отреклась. Сожаление о том, что она сделала. Скорбные мысли о собственной судьбе. «Я думал найти комнаты в гостинице», — сказал Ронан, когда Флоренс положила под голову подушку и набросила плед на плечи. Но в Гринлоу, к сожалению, есть либо номера для молодожёнов, либо такие, в которые я вас, леди Флоренс, не решусь провести. Да и время поджимает. Флоренс устало кивнула и развязала ленточки-шляпки. «Значит, посплю так», — равнодушно ответила она. «За окном все равно мрак, и ничего не видно. Постарайтесь не будить меня. Мне придется будить вас на стоянках, чтобы вы размяли ноги. Иначе к утру, леди Флоренс, вам будет тяжеловато ходить». «Хорошо», — она накинула плед себе на голову, прячась под ним. «Спокойной ночи, мистер Маккаллан. Добрых снов, леди Флоренс». Называть ее миссис Маккаллан он не рисковал. «И далось вам это путешествие ночью, мастер», — проворчал возница, когда Ронан, не желая тревожить Флоренс, залез на козлы. «Переночевали бы где, не мучили бы себя и даму, или торопитесь?» «Тороплюсь», — ответил он. Если возниться и подумал о том, что Ронан увозит в глубину Эйдина какую-нибудь лагресскую дурочку, выскочившую за него против воли отца и матери, он этого не сказал. Будь у них больше времени, отец успел бы прислать своего человека, а так им пришлось довольствоваться тем, на кого указал брат Райан. В безопасности Ронан не сомневался, но раскрывать лишнее незнакомцу не хотелось, поэтому он лишь кивал, слушал и изредка отвечал на вопросы. Так коротко, как мог себе позволить. Последнюю остановку они сделали уже на рассвете. Было холодно. На бурой траве застыл иний, как сахарная глазурь на пирожных со стола Элизабеты. Небо светлело, сизая темнота утренних сумерек рассеивалась, уступая место розовому и золотому. На западе гасли последние звезды, а из низин поднимался туман. Сонная Флоренс вышла из кареты с трудом. Неудобная поза сделала свое дело. Она покачивалась и осторожно переступала с ноги на ногу. Волосы, конечно, растрепались за ночь, и сейчас Флоренс вытаскивала из них последние шпильки. Красновато-рыжие пряди рассыпались по серому покрывалу, который она набросила на плечи. Вокруг все было так же — красновато-рыжее и бурое, и еще серое — там, где за холмами начинались скалы. Самый высокий пик, Бен Бремор нельзя было разглядеть отсюда. Но если проехать северо-западнее, то вдалеке появлялась его седая вершина. Флоренс застыла на краю холма, через который проходила дорога. Рядом с ней рос чертополох, высохший, с белым пухом на месте лиловых цветов. Флоренс смотрела вдаль, туда, где за изгибами холмов и низинами, за озерами, покрытыми туманной дымкой, и серыми камнями, торчащими из земли, как кости древнего чудовища на фоне рыжего еще леса, поднимающегося по холму, Виднялись стены крепости. Долагана да еще больше часа. Успеет потеплеть, сказал возница и глубоко зевнул. А я надеюсь, мистер Маккаллан, у вас там найдется для меня комнатушка и хороший обед. Без сомнения, ответил Ронон. Мой отец отличается гостеприимством. Флоренс. Леди Флоренс, позвал он. Нам пора. Она обернулась и разочарованно вздохнула. Флоренс проснулась в сумерках и не сразу поняла, где находится. Пахло здесь совсем иначе, чем она привыкла. Сухим деревом, можжевельником и чем-то совершенно незнакомым. Сумрак рассеивал только закатный свет, льющийся из окон. Флоренс села на кровати, такой огромной, что на ней, кажется, легко могли уместиться пять человек. Она воедине, в глубине соседней страны, дикой и красивой. С ржавыми от сухого вереска холмами и белыми вершинами гор на горизонте, на родине отца, в старом замке, который принадлежал семье человека, пообещавшего защитить Флоренс. Они приехали сюда утром, сегодня или вчера, сколько она проспала. И все, что Флоренс помнила, это как кивала в ответ на вопросы и как осталась одна в спальне. Здесь был низкий потолок с деревянными балками, Кровать с резными столбиками для балдахина, маленькие узкие окна, а еще очень уютно и тепло. Настолько тепло, что Флоренс, переодевшись в ночную сорочку, заснула, едва коснувшись щекой подушки. И то, что ей снилось, было далеко от тревожных кошмаров. Флоренс осторожно выползла из-под одеял и постаралась найти платье, челки и туфли. Платье, конечно, стоило постирать, но запасного у нее не было, а выходить из комнаты в одной сорочке точно не стоило. Происходящее казалось чем-то ненастоящим. И отблески заката в окнах, и каменные стены в коридоре, и гобелены, и пологая деревянная лестница, которая спускалась в большой зал с камином и креслами, и портреты на стенах, преимущественно мужские, с фигурами на фоне замков или пустошей. Флоренс показалось, что все эти люди чем-то неуловимо похожи на Рона на Маккалана просто старше и суровее. Но это, конечно, могла быть игра теней. Солнце садилось. Нужно было найти кого-то, кто знает, где здесь есть свечи, лампа, что угодно. И ужин, конечно, потому что от голода начала кружиться голова. Флоренс чудом не заблудилась и думала уже вернуться в комнату или закричать, стоя посреди замкового зала. Но тут наверху лестницы раздались шаги. Нарочито громкие, потому что тот, кто спускался по ступеням, считал долгом предупредить о своем приближении. Флоренс подняла взгляд. Лорд Алик Маккаллан, хозяин этих земель, стоял, опираясь на перила. Тяжелый старый подсвечник он держал легко, будто бы тот весил не больше, чем чайная чашка. Утром, когда Флоренс едва соображала от усталости, этот человек встретил их на пороге замка. Высокий, широкоплечий. Совсем не старый, пусть среди черных волос и в короткой бороде пробивалась редкая седина. Он показался Флоренс настоящим великаном. Она очень смутилась и тогда, сбитая с толку и растерянная, потому что не представляла, как к ней отнесутся и знает ли этот человек, кто она такая. «Ах, вот и пропавшая леди», — дружелюбно сказал лорд Маккаллан. «Как раз к ужину». Прозвучало это так, словно на ужин была сама Флоренс. Она отступила на шаг и чуть не споткнулась о ковёр, лежащий на полу. «Да не бойтесь вы так», — рассмеялся лорд Маккаллен и легко, почти бесшумно спустился к ней. «Друзья моего сына — мои друзья, мои гости — мои гости. Как мне звать вас, леди? По имени или...» Он сощурился и склонил голову на бок, ожидая ее ответа. «Или как-то иначе?» «Вы же знаете, да?» — спросила она. «Конечно». Улыбка лорда Маккаллана выглядела странной, как если бы огромный суровый пес вдруг вздумал улыбнуться. Получался почти оскал. Глаза его при этом злыми не были, наоборот, они как раз улыбались по-настоящему, совсем не страшно. «Назвать вас миссис Маккаллан мне как-то неловко, а вам, кажется, будет неловко отзываться на это. Сойдемся ли мы просто на Флоренс или поищем что-нибудь еще? «Маккалланы живут на этих землях так долго, милая леди, что представить страшно. Король Кеннет III подарил моему далёкому прапрапрадеду право построить здесь замок, и мы пустили корни на века». Они шли по дороге, петляющей между холмов и разбросанных по ним ферм. Алек Маккаллан двигался удивительно плавно для его огромного роста. Высокий, в тяжелом шерстяном плаще и старой шляпе, он здесь казался еще большим великаном, чем в замке. Вслед за ним и Флоренс бежал пес, огромный под стать хозяину, кудлатый, с жесткой черной шерстью и медвежьей мордой. Пса звали Ричард Третий, в честь лагрессского монарха, который подчинил Эйдин. Алик Маккаллан находил это неплохой шуткой. Флоренс подумала, что эта шутка скользит по самой границе дозволенного, но не переступает ее. «А что, пес, сказал лорд Маккаллан утром, когда они вышли за стены замка, чтобы, как он выразился, леди могла размять ноги после кареты. «Преданный и умный. Я бы обрадовался, если бы в мою честь назвали такого пса». «Да, вашего высочество». И он за добродушным оскалом потрепал Ричарда за ушами. Погода была солнечной, но ветреной и холодной. Флоренс куталась в широкий, похожий на плед, серой шарф из овечьей шерсти. Пальто лорда Маккаллена было из такого же сукна. От шарфа, очень теплого и чуть колючего, пахло почему-то псиной, словно Ричард Третий любил на нем валяться. Флоренс успела узнать, что сукно это делали из шерсти местных овец. Она видела их на окрестных пастбищах. Сукно получалось тоньше, чем обычное, но тепло сохраняло лучше, и платили за него хорошо. Овечьи шерсть и виски — вот что сделало род Маккаллэнов богатым. Известным его сделала доблесть. Об этом Флоренс тоже успела услышать. «Я хочу показать вам кое-что, Флоренс», — сказал лорд Маккаллэн, когда они свернули от ферм к северу, в ту сторону, где на горизонте пряталась за дымкой серая полоса гор. «Это, скажем, добрый сюрприз. Не стоит бояться». Флоренс почему-то совсем не боялась. Ни этого человека, огромного, как какой-нибудь горный дух, ни его пса, челюсти которого, казалось, могли перекусить ей руку, ни крутых подъёмов на холмы, ни узких и шатких мостов над быстрыми холодными речушками, текущими откуда-то с гор. Ржавые пустоши, уходящие к горизонту, серые камни, темно-зеленый сосновый лес, выцветший вереск и седой чертополох. Все это было похоже на что-то, о чем Флоренс знала, но забыла. Солнце поднялось в зенит. Пахло осенью сладковато и терпко, туманом и отжившими свое травами. И еще было тихо, настолько что каждый звук оглушал: треснувшая под ногой веточка, резкий порыв ветра, отозвавшийся свистом где-то высоко-высоко, шумное и горячее собачье дыхание или лай. Опять погнал кого-то! рассмеялся лорд Маккаллен, когда Флоренс вздрогнула и заозиралась. Ричард Третий носился по склону холма и облаивал россыпь камней, похожих на огромные пористые кости. Почти пришли. Они спустились к ручью, текущему в неглубоком овраге. Здесь было стыло и зябко. Холодное осеннее солнце не доставало сюда. Колючий кустарник рос вдоль берега, камни были скользкими, и лорд Маккаллен предложил Флоренс свою руку. Они вышли к руинам часовни, спрятанной здесь между тремя холмами. От здания уцелели только контур, остафарки и единственная стена с торчащими из оконного проема осколками цветных стекол. «Это часовня святой Уинни Фреды», — сказал лорд Маккаллен. «Ее разрушили злые люди еще при короля Викторе, отце нашей доброй леди Альбертины». Кто разрушил храм и зачем, он объяснять не стал. Лишь позволил Флорен осмотреться, рассказывая и о святой Уинни Фредди, и о ее источнике, который, если верить легендам, дарил покой метущимся душам, излечивал безумие и смягчал боль утраты. Почва здесь была топкая, липла к подошвам. А источник журчал внутри, в маленькой выемке, прямо под расколотым витражом, крошечный ледяной ключ. Кто-то, может, сам лорд, а может, заходящие сюда паломники и крестьяне, Выложил для него чашу из камней и цветных стеклышек, обточенных водой за долгие годы. Флоренс видела свое неясное отражение. Солнечный луч падал на дно чаши, и стеклышки мерцали, как драгоценные камни. Какая-то невидимая птица насвистывала незатейливую мелодию. Тени птиц побольше иногда мелькали в вышине. Вода была холодной, аж зубы сводила, и вкусной. Правда, Ричард Третий деловито подбежал и сунул в источник сначала морду, а потом оступившись одну из грязных лап. Раньше здесь, говорят, целое озеро было. Лорд Маккалан терпеливо ждал, пока Флоренс осмотрится. А потом высохло, потому что ключи иссякли. «А так бывает?» — удивилась Флоренс. Про озера, реки и ключи она знала мало. «По-всякому бывает», — усмехнулся лорд Маккалан. В этой стране, леди, выдумки правдивее, чем отчеты королевского казначейства. Спроси любого единца, он тебе расскажет, где в его родной деревне случались чудеса. Флоренс отряхнула юбку. С одной стороны, на подол налипли колючки и веточки. «Живописное место», — сказала она. Лорд Маккаллан, жующий какую-то травинку, хитро сощурился. «Да, Флоренс, очень живописное Один малый тоже так говорил, когда приехал сюда писать, как он сказал, этюды. Лет двадцать, как дело было. Ронан не помнит, а старший мой тогда с матерью уезжал к ее родне. Ричард нашел что-то в траве и басовито гавкнул. Был тот малый худым и рыжим, как тусклое красное золото. Лорд Маккаллан шикнул на пса и продолжил. Шлялся тут месяца полтора по холмам и пустошам, картинки рисовал, расспрашивал. Я потом узнал, что в Грейстоуне, в галерее эти картинки, стал быть, висят. И замок мой тоже нарисованный. А парня того звали Томас. Томас голдфинч Сердце Флоренс ёкнуло. Так что я, когда узнал, как вас звать и чья вы дочка, не мог вас сюда не привезти. Алек Маккален улыбался почти как мальчишка. Я вам потом еще холм покажу, с вершины которого ваш батюшка замок рисовал но там сами сходите, с Ричардом. И ему полезно. Он погладил подбежавшего пса по широколобой голове. И вам безопасно. Ронана они встретили на половине обратного пути, у старого сухого дерева, к которому были прибиты доски, подсказывающие направление. И возвращались уже вчетвером, если считать Ричарда третьего. Флоренс отстала, и пес шел рядом с ней такой огромный, что она легко могла положить руку ему на голову и запустить пальцы в густую шерсть. Мохнатый бок терся о юбку. «А у вас никогда не было собаки, Флоренс?» — спросил Ронан. Он остановился, чтобы подождать ее. «Нет», — Флоренс покачала головой, а потом вспомнила. «Только такса в коробочке». «Такса?» — улыбнулся он. «Да, игрушечная, размером с ладонь», — зачем-то рассказала Флоренс. Родители подарили мне ее как-то раз на день рождения. И она замолчала, смутившись вдруг, и от своей болтовни, и от его интереса. Это была обычная вежливость, конечно же, но смущала она не меньше, чем ухаживание лорда Дугласа. «Должно быть, это выглядело мило», также неловко ответил Ронан. Он сказал какую-то незнакомую фразу, наверное, по-эйдински, и Ричард громко гавкнул в ответ. «Я научу вас паре команд, которые он понимает». Обещал Ронан. На Флоренс он не смотрел. Взгляд его был прикован к чему-то вдалеке, то ли к камням, то ли к какой-то точке на горизонте. «Зачем, мистер Маккаллен?» спросил Флоренс. «Затем, леди Флоренс, что возможность приказать этому кудлатому чудовищу откусить кому-нибудь за... простите, что-то ненужное?» Ронан тряхнул головой. «Не помешает, если вы задержитесь здесь дольше и будете гулять по холмам вокруг замка». Но ваш отец сказал, что здесь безопасно. С такой охраной определенно да, миледи? В замке их ждали теплый обед, прогретые комнаты и отдых. Точнее, отдыхать можно было Флоренс. Ей так и сказали, разрешив заходить в любые комнаты и докучать слугам любыми вопросами. Правда, перед тем, как спуститься к обеду, Флоренс пришлось очищать собачью шерсть, налипшую на подол платья. Никто здесь не потребовал бы от нее выполнять все условности, положенные молодой вдове. Часть она уже успешно нарушила, согласившись на предложение мистера Маккаллана. Но Флоренс даже не думала менять черный креп своего траурного платья или серую шерсть дорожного костюма на что-то другое. Может быть, как заметила служанка, помогавшая ей, это стоило бы сделать. То, что годилось для осени в августе, совершенно не подходило для эйдинской зимы. Флоренс пообещала подумать. Здесь все было другим. Запахи, звуки, вид из окон, краски, и люди тоже. Флоренс ловила себя на мысли, что она закрыла глаза в поезде и проснулась в совершенно другом мире, как герой какой-нибудь сказки, уснувшей под кустом бузины или у корней священного дуба в запретном лесу. Ей все еще хотелось много спать или лежать, разглядывая узоры на покрывале, или плакать, жалея себя. Но что-то поменялось. Лорд Маккаллен, в отличие от лорда Найтингейла, дал слугам приказ занимать чем-то молодую гостью, чтобы она не скучала. И у Флоренс вдруг образовалось множество разных дел. Она научилась взбивать масло, попробовала готовить. Оранжевые свежие тыквы пахли так, что голову кружило. Смешивала ароматические масла, которыми в замке сбрызгивали шторы, занавеси, ковры и спрятанную на зиму лёгкую одежду от насекомых. В общем, почувствовала себя не гостей, а почти настоящей хозяйкой. И это тоже было новым и странным. Среди всех этих мелких дел, которые были совершенно необязательными, если она хотела, к примеру, посидеть у камина с книгой или прогуляться, Флоренс вдруг почувствовала себя свободной и очень удивилась этому.